Глава шестая. Я думала, что мне придется решаться на разговор долго. Хотела подождать, пока уляжется внутри эта буря, которую сотворил Паша. Но каждый раз, когда я думала, что все, уже можно, резко меняла свое мнение. Но кто станет судить, если с момента разговора с мужем прошло всего два дня? Я была не готова. Видимо, поэтому Люба пришла сама. Давно меня с работы не встречали, хмыкаю, подходя ближе. Буквально пара недель как муж изменил. Хотя что это я? Ты ведь в курсе всего?» Слова сыпались сами по себе, а мне было достаточно лень контролировать их после тяжелого рабочего дня. Новый месяц всегда начинается с тяжелой головой. «Диан, прошу...» Голос такой тихий, словно я ее ударила. «Я? Ее? Когда это мы поменялись местами?» «Знаешь, это хорошо, что ты пришла сама и сейчас». Возможно, именно этого мне не хватало, чтобы пойти и подать заявление на развод. Это правда. Я ведь уже все решила. А как подумаю о том, что будет во вторник, поджилки трясутся. Хочется найти отговорку. Но пока что держусь, стоит вспомнить, почему я завтра это сделаю. «Давай поговорим», — словно умоляет. «Давай», — почти наплевательски отвечаю. «Да только снаружи все так чисто и гладко, изнутри помято и в хлам разломано». Сворачиваем к пешеходному переходу, оказываемся на той стороне улицы и направляемся в небольшой парк. Не надо разводиться, Диан. Ну, началось. Прорвало на жуткую злость. Такое, что не передать словами просто. Стоп. Давай мы сразу определим цели этой встречи. Мы будем говорить о том, что было, а не о том, как я поступаю со своим браком. Ты, конечно, влезла в него по самые уши, потопталась и наследила изрядно, но это не дает тебе права решать или советовать мне, что делать. Окей? Я не об этом. Он не виноват. Я сама спровоцировала все это и... Боже, мне так стыдно перед тобой!» Сбивчиво сумбурно говорит. Я... Диана, мне жаль, это правда. Прямо представляю, как ты карабкалась на него голая и думала о том, как тебе жаль. Но она не отреагировала на мой выпад, просто продолжила. Уж не хотелось мне этого говорить, поверь. Но я люблю Пашку. Будто удар пропустила, и теперь не могу сделать вдох. Голова кружится, а кислорода все нет. Любит? Моя подруга любит моего мужа. Что за идиотская жизнь? Молчу. У меня нет слов. Но откуда их взять, когда такие откровения без предупреждения сыплют на голову? Да и что сказать ей? Я не хотела этого. Прятала все чувства глубоко. Не хотела терять нашу дружбу. А в тот день я не знаю, что на меня нашло. Но это все я, понимаешь? Я сама. Сама все это начала. Он просто был рядом и обнял. Мне так жаль. Люба начинает плакать, а я опустошенно иду рядом и смотрю под ноги. Теперь и злости нет. Остается только думать. Не из жалости. Просто внутри все подчастую вытащили, и эхом ее плач звенит. Хочется быть далеко, там, где никто не заставит плакать меня саму, да и смеяться тоже. Пусть покоя оставит, и все. Только одиночество немного. Но кто ж позволит? Им всем надо выговориться, пеплом свои ожоги, оставленные на моем сердце, посыпать и удовлетворенно свалить. Ей жаль. Вот так просто. А может и сложно, теперь не могу сказать. Оказывается, все, что я знала о подруге, ничто. Ложь, выдумка и притворство и я не стану себя на ее месте представлять. У меня был муж, была подруга, которая его любила, и спустя годы тесного общения и дружбы полезла в постель. Нет, я не стану понимать ее. У меня едва хватает сил анализировать себя и брак». «Ничего не скажешь?» «Да вот как раз думаю об этом, а слова никак не находятся». «Покричи хотя бы или скажи, что ненавидишь!» — повышает голос. «Неужели удивлена?» Думала, я вцеплюсь ей волосы, как в фильме про двух невест, а затем мы встанем и обнимемся? Ты хочешь, чтобы я как следует покопалась в грязном белье, которое ты носила? Скажу, что ты дрянь неплохая плохая подруга? Но зачем? Уверена, ты уже в курсе того, кто ты такая. И поверь, думать сейчас о тебе в таком ключе пока еще странно. В смысле, я привыкла, что ты родной человек, а теперь я в смятении совершенно идиотском. Оказывается, терять близких – это дерьмово и больно, Люба. Но ты не поймешь, потому что в твоей жизни единственным человеком была мама. меня ты вряд ли таковой считала, снимая штаны с моего мужа». «Дианка, я не ненавижу тебя. Удивительно, не так ли? У меня пока что все ровно. Настолько, что ты сравнима с пустым местом. Только это обман». Поворачиваюсь и смотрю в ее зареванные глаза. «Ты та, что разрушила мою семью, отобрала любимого человека. Я любила тебя, доверяла и допустила близко вот сюда». Кладу ладонь на сердце. Впрочем, как и Пашку. «В этом вы молодцы, сработали в тандеме». «Прости, пожалуйста». «Да хватит тебе!» Срываюсь на грубый голос. «Прости, прости. Не прощу. Не понимаешь, что ли?» «Не прощу, Люба. Как такое простить? Ты в своем уме?» «Что ты, что Паша. Тут другого не скажешь в ответ на обвинение, понимаю. Но и вот это «прости» тоже не лучший вариант». Стою и смотрю на нее недолго. Снова понимаю, что не хочу больше ее видеть, и потому принимаю решение просто уйти. Хватит уже. Разворот. Шаг в сторону. «Помнишь?» – останавливает схлипывая. «Три года назад ты говорила, что вы с Пашей отдаляетесь, что становится сложно вдвоем». Я оборачиваюсь и от непонимания ее слов не говорю ни слова. Жду. Я рассказала Паше об этом. «Что?» Степень загрузки мозга стала превышать нормы. «Зачем? Какого черта? Решила покаяться во всех грехах за годы дружбы? Плохой вариант, Люба, после твоих дурацких прости». «Нет-нет, я просто... Я бы тогда могла наоборот промолчать, подождать, когда вы разойдетесь, попытаться с ним...» «Но я не стала. Не смогла так поступить, Диан. Сказала ему, что он может тебя потерять. Посоветовала свозить тебя на отдых и провести время вместе. Я видела, как сильно он тебя любил». Так я должна быть тебе благодарна? О, и в Турции я побывала благодаря тебе. Похвально, подруга. Весьма похвально. А секс с моим мужем был платой за доброе дело. Высоковата цена. Нет же, Диан. Я к тому, что никогда не планировала этого. Ни за что не поступила бы, но в тот день я была потерянной и уязвимой. Я не знаю, как так вышло. Да и он. Он тоже был в шоке. Все спонтанно вышло. «Он виноват, но измена не стоит того, чтобы ты бросала Пашу. Он тебя любит». «Заткнись!» — сквозь зубы шиплю, негодуя от неописуемого гнева. «Не смей! Просто замолчи и больше никогда не появляйся в моей жизни!» Это была окончательная точка. Я вышагивала обратно к дороге, сожалея о том, что буду скучать по Любе, как по подруге. И каждый раз это будет приносить боль. Впрочем, и с Пашей все будет точно так же. Не знаю, много ли времени требуется на склеивание самой себя или разбитых жизней, но останавливаться я не хочу. Просто не хочу. Создам новые. Забуду их обоих и все. Приехав домой к Люде, я села за стол в одиночестве, так как она была на работе. Села и долго думала. О планах на будущее, о настоящем. Хотелось бы по пунктам выстроить хотя бы следующую неделю, но ручка зависла в воздухе, а листок бумаги был по-прежнему чистым. Я так привыкла делить пополам свою жизнь с Пашей, что сейчас была потерянной. Это пугало. Хотелось уже встать с колен, забыть, как подкосило предательство, пояснить сердцу и разуму, почему все так а не иначе. Только немногословно вдруг стала, собралась и пошла гулять в итоге, пусть и вечерело. Холодная осень в этом году. Хотя о чем это я, Сибирь, ведь даже снег иногда уже срывается. Утром порой тонкие корочки льда на вчерашних лужах блестят. Ты идешь по ним, а они хрустят. Сейчас все подтаяло, а завтра по новой. Голые деревья на фоне серого неба выглядели очень красиво. Картинки как в интернете, куда ни глянь. Желтые листья на земле прекратили быть яркими, покрылись грязью, но все это не имело никакого значения для меня. Ни сейчас и не сегодня. Эта серость, проникшая внутрь меня, стала отравлять. Но это не я, не мой характер. Я люблю смеяться, шутить, быть окруженной добром и людьми, которых люблю и уважаю. Развод. Он должен стать первым пунктом. Завтра. Найти квартиру. Переехать и получить новые документы. Можно объединить в один. «Кажется, что-то получается», – произнесла с грустной улыбкой и зашагала быстрее в ближайший киоск. Купила маленький голубой блокнот с вдохновляющей надписью на обложке «Мечтай» и вошла в небольшое кафе. Сев за столик, записала каждое слово из только что продуманного мной списка дел. Списка, который я только что начала сама, без него. «Думаю, это лучше, чем ничего».